а в середине девяностых даже утроить его, то сейчас время уже не то, и экономика уже не та, и для того, чтобы снова вернуться к прежнему уровню, понадобится не меньше десяти лет. «Да если он будет по тысяче долларов выбрасывать на пейнтбольные прибамбасы, ему и двадцати лет не хватит!» — снова заорал Дина. «Значит, не хватит!» Но сейчас он живет так, как ему нравится, и он имеет право жить так, как ему нравится, потому что каждый человек имеет на это право. Значит, я тоже имею право жить в собственном доме и ездить на дорогой машине. Это твои слова. Ты меня не дослушала. Папе нравится много работать. И хорошо зарабатывать. У папы есть необыкновенное чутье, которое и позволило ему в свое время разбогатеть, когда экономические условия позволяли. Он любит свою работу и свою теперешнюю жизнь. Он вправе распоряжаться тем, что у него есть, по своему усмотрению. А ты? Разве ты много работаешь и хорошо зарабатываешь?» Ты целыми днями сидишь дома и учишь нас всех жить. От этого, девочка моя, денег не прибавляется, и дома за городом не появляются. Я еще раз повторяю тебе, хочешь жить в роскоши, заработай сама. Никто тебе на этом свете ничего не должен. Но он обещал маме, он обещал что вы с Ярославом не будете голодать и ходить оборванными, и это обещание он полностью выполнил. Чего тебе еще? Я хочу, чтобы мы жили более экономно и не тратили деньги впустую. Если не хватает на дом, то пусть папа купит хотя бы квартиру поприличнее и поближе к центру, и чтобы у меня была своя машина. Одним словом, чтобы было выполнено все то, что он пообещал маме, не выполнять свое обещание — большой грех, тем более обещание, данное человеку раздавленному горем. Ты же помнишь, в каком состоянии была мама, когда папа ей это пообещал. Вот пусть теперь и выполняет, иначе его грех пойдет на нас всех, «И наши жизни будут искалечены, и моя, и Славкина, и твоя тоже!» Дина заговорила спокойнее, но Аля видела, что ей с трудом удается сдержать клокочущие эмоции. Элеонора так и не поняла, чего в девушке в этот момент было больше — религиозного фанатизма или банальной потребительщины. Конечно, ее последние слова о грехе, последствия которого падут на их головы, весьма выразительны, но ведь были и другие слова, в частности, насчет «своей машины». Лязнул замок, из прихожей донесся шум, пришел Андрей. Не надо, чтобы он слышал весь этот полубред, полукошмар. «Я поговорю с папой». В полголоса сказала Аля, — иди к себе, мне нужно закончить с ужином. Балахон купе с распущенными, плохо постриженными волосами выплыл из кухни и скрылся. Андрей буквально ворвался в кухню, бледный от усталости, но с горящими от возбуждения глазами, бросил под ноги портфель и плюхнулся на стол.